Запись девятая. «Я выгляжу очень странно». Голос Куэс, пожалуй, впервые на моей памяти был близок к панике. «Ты отлично выглядишь! Я бы даже сказала стильно!» Херой, не обращая внимания на нытье э, подопечной, легкими и быстрыми мазками наносила Куэс на лицо дневной макияж. Это было особенно просто, потому что голову волшебницы за волосы изрядно оттянула мизучи. Длинные волосы химы двенадцатого клана совместным женским совещанием решено было убрать в косу. — Кто-то вчера выступал на тему «Хочу нормальное свидание с Ютиком? Терпи, знаешь ли». Змея туго-туго, волосок к волоску, заплетала пряди сильных вранового крыла волос. «Когда я говорила свидание, я не просила меня переодевать. Ай!» Зазевавшуюся Джингуджи дернули за волосы. «Я старшая жена, и я хочу ютика на целый день. Мне положено. Теперь сиди и молчи. Это твое наказание, знаешь ли». «Понять не могу, почему я тебя еще не поджарила, наглая змея!» В голосе девушки вместо своей обычной экспрессии звучала легкая опаска. Никому не нравится, когда его дергают за волосы. «Потому что ты теперь в нашей семье, а в ней не принято друг друга поджаривать, знаешь ли». Авторитетно и убийственно серьезно заявила Сидзука. Я аккуратно пересыпал деревянные украшения на журнальный столик и сделал несколько хлопков ладонями. Когда начнем писать семейный кодекс, эта фраза должна стать первой. Богиня Рек и Канаме закончили одновременно и, наконец, отпустили свою жертву. Глядя на заполучившую новый облик девушку, я невольно залюбовался. Новая одежда, налобная повязка, прическа и чуть-чуть косметики сотворили настоящее чудо. К своему стыду у меня закралась мысль, что я вполне мог бы и не узнать свою невесту в толпе. Настолько не совпадал торжественный, эготично обычный образ Джингуджи с вот этой однозначно коренной японкой студенткой из столицы причем не просто студенткой, а ярым неформалом, поклонником европейского фолк. Оказалось бы, длинная легкая цветастая юбка, блузка с коротким рукавом в тон, вплетенные в волосы и косу фенички, и последний штрих, визуально удлиняющая разрез глаз, подводка бровей и ресниц. Все. Украшения, которые я принес, должны были образ довершить окончательно. Знаешь ли, Похоже, Сидзука не меньше моего впечатлилась превращением. С зачарованным видом она обошла вокруг, внезапно засмущавшийся Куэс, и обернулась к герою. «Ну, знаешь ли...» Сама же стриженная смотрела на дела рук своих, как скульптор на шедевр. «Чего?» — под тремя взглядами смутилась колдунья и подошла к зеркалу. «Ой, это я? А есть сомнения?» Платоядно улыбнулась младшая Канаме. «Могу позвать Шимамура, чтобы она тебя ущипнула?» «Лучше не надо», — и на вопросительный взгляд пояснил. «Они там кошке-купальник выбирают, в смысле фасон». «Да уж, а Геху лучше не оставлять в такой момент», — серьезно покивала Хероя. «Или ее фантазия опять воспарит... воспарит, в общем. А на море все-таки хочется попасть в этом году». Поэтому у нас не просто свидание, а тест-драйв системы гашения магических эманаций, напомнил я. Куэс, ты позволишь? Носящая полумесяц, не отрываясь от зеркала, кивнула, и я начал надевать на девушку компоненты амулетного комплекса. Эх, как в старые добрые времена, когда я еще не умел делать паровые амулеты. Новые амулеты, разумеется, несли сферы из реструктуризованной паром газообразной воды, или какая она там, неконденсированная, но те были предельно уплотнены и сжаты. Сжаты до того, что в паромном зрении КОЭС напоминала гротескного снеговика, составленного из желтых шаров густых линий. Браслеты на конечности, пояс из деревянных бусин и ожерелья прикрывали манопоглощающей структурой соответствующие части тела. Последним штрихом стал небольшой плоский деревянный диск, закрепленный прямо на повязке на лбу, поверх того места, где была татуировка полумесяц. Учитывая, что на всех накопителях был вырезан клановый камон Амакава в виде солнышка, получилось до крайности символично. «Выглядит по-простолюдински, но симпатично», — признала Джингуджи. Теперь мне стало гораздо понятнее, как Хицуги умудряется везде просквозить незамеченный. «Все лучше, чем твои ужасные готик-лоли платья, знаешь ли», — вставила свои пять йен змея. «Отвыкай рассуждать, как голоногая, моя младшая сестра по мужу», — высокомерно бросила через плечо Куэс. «А макава — древний род, и нужно соблюдать должное достоинство. Знаешь...» Хероя подчеркнуто обратилась к Мизучи, насмотрела этак оценивающе на волшебницу. «Пожалуй, я все-таки ошиблась. Рваные джинсы, кожаная косуха с цепями и шипастый ошейник и, думаю, пустить по двум прядям красную фиолетовую полосы. Будет полный отпад и точно будет достаточно готично. Что думаешь?» От описываемого внешнего вида передернула не только змею, но и потенциальный манекен. То, что Канаме найдет предлог все это на кое нацепить и заставить выйти на улицу, я даже не сомневался. Химия двенадцатого клана, видимо, теперь тоже. Да чтоб! Кутян все-таки набрала в грудь достаточно воздуха, чтобы произнести гневную филипку, однако, наткнувшись на взгляд Канаме, поперхнулась и проследила его до моего лица. Каюсь не сдержался. Но черт возьми, вы тоже этот образ, представьте! ещё и электрогитару. Ты, Ты чудовище. чудовище. В один голос Колдунья и Аякаси обвинили стрижную интриганку. Кья, ютян, немедленно прекрати себе представлять это. А что такого-то? Меня здорово пробивало на хихи, но я сдерживался. Это же просто одежда, а не униформа, которая подразумевает статус. Я же не представлял тебя в платье горничной. Горничной? Ю, входящая с Ринка и Химари в комнату, расслышали последнюю фразу. Широко распахнув глаза, уставилась на Джингуджи. Так уставилась, что та даже непроизвольно прикрыла грудь руками. А это было... М -м -м. «Ю, ты чего?» Ринка пришлось потрясти за плечо подругу, чтобы вывести ту из режима сверкания очками. «Ты бы еще платье девочке волшебницы из Махесудзе предложила, розовенькое. Вот с таким вот волшебным жезлом. Играли в детстве в игру «Море волнуется» раз. Вот и мое воображение, чисто автоматически попытавшееся совместить розовенькую вариацию Sailor Fuku для волшебниц с кружавчиками и мрачноватый образ моей старшей жены, нарисовало мне окошко Critical Error из Microsoft Visual Studio. Однако силу женского воображения я недооценил. Двигаясь среди застывших девчоночек фигур, как в каком-нибудь Макс Пейн в режиме слоу-мо, я схватил ладонь нареченный и, бросив через плечо Уата, утянул из этого страшного места механически переставляющую ноги будущую официальную супругу. Окончательно пришла в себя Джингуджи только в такси.